Вели, конечно, и революционные казаки, но их было меньшинство. И какие разрушения хозяйства края были результатом дела бандитизма, активно поддержанного иностранными империалистическими интервентами. Неурожай 1921 года ещё более подорвал хозяйство края и нормальную жизнь края. В 1921 году и зимой 1922 года Все еще действовали разные бело-зеленые банды, главным образом из части коренного казачества. Осложняло положение и наличие различных враждующих между собой племен разных малых национальностей. Все это при наличии малочисленного пролетариата создавало и усугубляло трудные условия работы партийных организаций. Во второй половине 1922 года положение несколько улучшается. Хороший урожай и его реализации улучшили настроение крестьян и трудового казачества, уменьшился, а в ряде районов ликвидирован бандитизм, улучшилось и материальное положение, снабжение рабочих городов. Как и Дагестанской парт-организации, Краевое бюро и ЦК РКПБ оказывали помощь всем организациям национальных областей и республик. Кабардино-Балкарской, Северо-Сетинской, Карачаевской, Чеченской, Ингушской, Колмыцкой, которые испытывали значительные трудности в строительстве своих национальных очагов культуры, государственности и хозяйства. Надо сказать, что их представители были, хотя и менее активны, чем дагестанцы, но проявляли настойчивость в отстаивании своих интересов, хоть до драк между собой которые край бюро ЦК приходилось раздирать и улаживать. Приезжали они в Москву, бывали в ЦК на приёмах у секретарей ЦК, в том числе у товарища Сталина, Молотова, и в первой очередь попадали в Оргинструкторский отдел, к его заведующему товарищу Кадановичу. В ЦК РКПб они встречали и критику, и помощь, и внимание, и заботу как равноправные члены Великой Семьи освобожденных народов Советской Республики. ЦК усиленно занимался и так называемыми «нацменами», то есть теми национальными меньшинствами, которые в силу сложившихся исторических условий, временных или длительных, не были объединены единой территорией и государственным объединением а были разбросаны по всем губерниям, областям и республикам. Это были евреи, поляки, татары, мордвины, чуваши и другие, а также временно лишившиеся своих территорий латыши, литовцы и эстонцы, интересы которых необходимо было обеспечить, помогая им обустраиваться в бытовом, хозяйственном и культурно-политическом отношении. На местах еще со времен наркомнация, Когда наркомом был товарищ Сталин, были образованы специальные отделы в ряде госполкомов, были соответствующие работники и в партийных организациях. ЦК были национальные секции. В них были свои органы печати на своих языках, кадры организаторов и пропагандистов и тому подобное. ЦК устанавливал недостатки в работе среди нацменьшинств. Указывал на них местным организациям и требовал усиления работы среди национальных меньшинств. Не было ни одного периодического отчета ЦК, в котором бы не освещалась практика проведения национальной политики, в том числе и по работе среди нацменьшинств. Каждый работник национальной республики, области, округа или секции приезжал в Москву, мог прийти в свой ЦК партии, Я всегда получал достойный приём, советы и помощь у секретариата ЦК и лично генерального секретариата ЦК товарища Сталина, а также у секретарей ЦК товарищей Молотова, Кольбышева, Андреева, когда он стал секретарём в организационно-инструкторском отделе ЦК, и без всякой скромности скажу, и мне, как его заведующему, приходилось ему уделять не просто внимание, но и практические усилия для продвижения решения их вопросов. ЦК РКПБ заботился о развитии и процветании социалистических наций. Это был наш святой долг и обязанность в осуществлении национальной политики великого Ленина.